ученица смерти в поисках судьбы здравствуйте скорбным голосом поздоровалась смерть с синеющим егерем который подавился косточкой от оливки и был уже на границе между двумя мирами <связь> <связь> <связь> кряхтел тот держась за горло соглашусь не лучший финал гордиться мягко говоря нечем Сочувственно кивнула смерть. Но так уж было уготовано судьбой. Сорок два года вышли именно к этому моменту, и именно эта оливка, случайно затесавшаяся в банку к своим бескосточковым собратьям, должна была вас убить. Тысячи мелких событий предшествовали данной минуте. В этом изюминка моей работы, своего рода искусства, зная... Смерть не договорила, так как воздух начал резко наполняться каким-то приторным запахом. Через полотно двери, кряхтя как старый дед, вошел призрак мужчины в круглых очках и с зализанными на бок волосами. Его физиономия была настолько кислая и надменная, что даже пауки потеряли аппетит, а мухи – желание размножаться. – Здрасте, гнусаво протянул призрак А затем без интереса спросил: Умирайте! Ты еще что за незваный глист? Спросила возмущенная смерть. Гость! поправил ее призрак. Спутать эти слова, конечно, можно, оно и понятно! Он принялся открывать задвижку на двери, параллельно объясняя разницу между словами. Егерь уже начал отдавать концы от скуки, а не от асфикции, когда внутрь ворвался тяжелый и сладкий, как патока, аромат духов, способный свести даже вставные зубы. — Добрый вечер! — радостно поприветствовал всех женский голос, от которого у смерти воспалился отсутствующий миниск. Внутрь избы почти грациозно влетела молодая девушка. Не справившись с высоким порогом, она снесла на пути весь смертельный ужин, что два часа готовил екерь. Оливки вместе с томатами, черри и горошком раскатились по полу, словно порванные бусы. «Аккуратнее, – Аккуратней, милая! – сказал призрак и захлопнул дверь. – Ой, извините, ради всего святого и не святого тоже! – поднялась на ноги девушка и протянула егерю руку с налипшим на нее сервелатом. «Марина – Марина! От запаха духов егерь надулся, позеленел, покраснел Глаза его налились кровью. Только не это! Смерть накрыла костлявой рукой лицо. Мужчина чихнул, и косточка благополучно покинула его горло. Воздух ворвался в грудь егеря, и тот ожил. Ну здорово! Опять двадцать пять! Пфу! Сплюнула на пол смерть. Егерь решил, что он спятил из-за гипоксии, так как следующие десять минут были наполнены абсолютным бредом. Что ты тут делаешь? Кто этот пижон? Взорвалась смерть, понимая, что бывшая ученица в очередной раз спутала ей все карты. Это Валентин, представила Марина призрака. Мой молодой человек. Валентин? Поежилась смерть. Молодой человек! Молодой! – Человек! Судя по оболочке, молодым он был примерно в то же время, что и я. – Ты не можешь встречаться с ним, разве не ясно? – Только потому, что он умер, – обиженно покосилась Марина. – Как-то не очень толерантненько с вашей стороны. Валентина нигде не приняли ни в раю, ни в аду, даже на кладбище его побили. Там повсюду представители интеллигентного меньшинства, поддакнул Валентин. Ясно, почему не приняли? Злобно зыркнула Смерть, глядя на Валентина. Такого хочется убить дважды. И я не понимаю, почему ты продолжаешь видеть и меня, и мир мертвых. Ведь наш договор аннулирован. Договор? Методично поправил Валентин Смерть, и ту снова передернула от отвращения. «Не знаю!» – пожала плечами Марина. «После всех наших приключений я так и не смогла все это развидеть!» «Как этот вон!» – показала она на егере, который молча наблюдал за странной беседой и боялся двинуться. «Ну, у, у этого скоро пройдет, а вот с тобой пока ничего не ясно!» «Я еще займусь этим вопросом!» – сделала для себя пометку смерть. «Ты зачем пришла?» погонини Погиб!» сказала Марина и разрыдалась. Ну, <смех> хоть одна хорошая новость на сегодня. Обрадовалась смерть. Как это произошло? Бросился под фуру, которая везла колбасу. <смех> и все. Погиб под колесами? Мне казалось, что этот лохматый гаденыш куда более умен. Нет, <смех> не под колесами. Его... Застрелил погр... пограничник. Пустые глазницы смерти начали расширяться. Ой, да там пробка была на 40 километров. А еще пожар. Котик очень голодный был и вел себя. и Немного агрессивно. В общем, целая история. Я потом как-нибудь расскажу. Вы поможете его вернуть? Взглянув на настенные часы, смерть поняла, что более бесполезных пяти минут в ее истории еще не было. Один рассказ Марины был нелепей другого, и погружаться в этот абсурд не хотелось вовсе. – Я даже при всем своем желании, которого у меня нет, ну не смогу тебе помочь. Это уже давно совершенно другое ведомство, мы не пересекаемся. – Но у него осталось потомство, он очень многодетный отец, – не сдавалась Марина. Что ж, если этих котят не утопили при рождении, то мир все равно обречен. Вы скоро и так встретитесь. Смерть начала собираться на выход. Я облегчённо облегченно вздохнул, понимая, что главная опасность миновала. Я поняла, грустно шмыгнув носом, пробубнила Марина, глядя, как смерть быстро растворяется в воздухе. Жаль, что вместе с душой погони. Ушла и его способность отвечать на любые вопросы. Он как раз перед гибелью сожрал это шумерское ожерелье. Какое-какое ожерелье? Мгновенно, материализовавшись, обратно спросила смерть. Расслабившийся было егерь схватился за сердце. Смерть уже хотела обрадоваться, что работу все же получится закончить. Шумерское! Противно проблеял Валентин. Вы же смерть! И вроде должны знать про такие вещи. Или вы вообще ничем не интересуетесь, пока своей мотыгой машете? Это древний народ, некогда населявший территорию долины рек Тингр и Ефрат на юге современного государства Ирак. От этого нудного голоса падало напряжение в сети и в человеческих телах. Сердечный приступ быстро сошел на нет. Убери его, прошу. Взмолилась смерть, глядя на Марину, но та замотала головой. – Ладно, я спрашиваю, что это за ожерелье и как оно работает? – Ой, работает очень здорово, – оживилась Марина. – Задаешь вопрос и гладишь кота, а он отрыгивает бусинку. – Разбиваешь бусинку, а внутри бумажка с ответом. – чушь какая-то, – почесала подбородок смерть. – Не чушь! а научно необоснованный феномен. Валентин, я не посмотрю, что ты призрак. Задницу тебе надеру и отправлю к экзорцистам на опыты. Эктоплазма Валентина позеленела от страха. Ха, значит, говоришь на все вопросы. А как ты это поняла? Да очень просто, – хикнула Марина. Я спросила у Паганини, что за гадость он сожрал и погладил. Через секунду ответ вылетел мне прямо в руки. Я задала еще пару вопросов, а потом случилось то, что случилось. Новая порция слез подкатила к глазам девушки. – Ладно, не хнычь, попробуй что-нибудь придумать, – махнула рукой смерть, понимая, что ввязывается в очередную авантюру. – Мне нужно в офис узнать поподробнее про кошачье воскрешение. Тебе придется снова меня подменять в ближайшей рабочей зоне. Весь мир я тебе, разумеется, не доверю. Ой, ой, как здорово! Я так скучала по этой работе. Захлопала в ладоши Марина. А Валентину можно со мной? Мы все-все-все делаем вместе. Конечно, можно. Этот кого хочешь до суицида доведет. Смерть покосилась на призрака и тот обиженно отвел взгляд. К тому же ты все равно ничего сама сделать не сможешь, ведь ты живая. – Ладно, я постараюсь не тянуть. Передав свой рабочий инструмент, смерть начала таять на глазах. Валентин принял косу и сразу же начал критиковать баланс, заточку и выбранный для древка материал. – А с кого начнем? С этого? – Марина показала пальцем на егере, и тот в очередной раз начал хватать воздух ртом. Оставьте бедолагу в покое, хватит с него на сегодня. Список я пришлю. Все, adios. Мир вашему дому! Отклонилась Марина Егерю и поспешила на выход, по дороге еще раз споткнувшись о ножку перевернутого стола. В избе наступила долгожданная тишина. Бледный, как альбомный лист, Егерь все еще долгое время сидел неподвижно размышляя над тем, что правильно он ненавидел в детстве оливки. Страшно было даже представить, что за рассол был в банке! Первый заказ Марины и Валентин получили уже через пару минут. Какой-то мужчина умер прямо за компьютером, проведя перед монитором 72 часа без сна. Парочка прибыла на место, а призрак мужчины все еще не сводил взгляда с синего экрана. – Здравствуйте. Попыталась протянуть за могильным голосом Марина, но получилось больше похоже на приветствие деда Мороза. Мужчина никак не отреагировал. Он был сильно озадачен тем, что не мог набрать текст на клавиатуре. Уважаемый, не хочу вас отвлекать, но вы умерли, подал голос Валентин. Мне к понедельнику надо сдать проект, огрызнулся в ответ тот. Судя по информации. Последние пятнадцать лет он из-за компьютера вообще не выходил, – шепнула Марина Валентину. – Ну да, жизнью такое назвать сложно, вот до него никак и не доходит. – Ау, я говорю, вы умерли, – повысила голос Марина. – Ну, умер и умер, – Раздраженно отозвался мужчина. – Куда мне теперь? В ад, в рай, – повернулся он к парочке, работающей на смерть. Честно говоря, сложно сказать, вы настолько инертны и бездейственны, что не успели ни добра принести, ни зла, только и делали, что работали. Прекрасное было время. Мужчина с тоской взглянул на монитор. Столько воспоминаний. Слушайте, а давайте вас в сеть засунем, предложила Марина. Будете в цифровом виде, за одной работу вовремя сдадите. — А так можно? — просиял лицом мужчина. — Ну, э, честно говоря, я точно не знаю, но попробовать стоит. — Валь, ты в роутерах разбираешься? Сможешь его туда запихнуть? — Надо душу в гигагерцы переводить. Вы в какую сеть хотите? Пятигерцевую или 2,4? — А в чем разница? — спросила Марина и пожалела об этом. Оба призрака посмотрели на нее с таким презрением, словно она им в душе нагадила. Дальше пошло 30-минутное объяснение споры. Когда начали беситься абсолютно все, Валентин махнул косой, душа клиента разлетелась на те самые гигагерцы, и паптоволокно ушла в мировую сеть. Не успели Марина и Валентин выйти с объекта, как им поступила срочная заявка на одного феноменального деда, который без конца оживал. Пара прибыла в больницу, где врач уже в четвертый раз констатировал время смерти. Ничего не понимаю. По всем показателям он должен быть мертв, но он жив, объяснил главрач Марине, представившейся родственницей деда. Сейчас мы его отпустим, а он через неделю опять поступит. Ну, вы уж определитесь, сказала Марина, когда врач отошел. Ну, жить вечно все равно не получится. Да понимаю я! Но я обещал супруге, что мы с ней в один день, как в сказке, — ласково улыбнулся дед, которому на вид было под 90 лет. Она еще здоровой сил, не могу я ее так подвести. — Тогда, может, сперва дойдем до супруги? — предложил Валентин, но Марина смерила его строгим взглядом. — Знаете, а мы не можем вам запретить оживать, это не в нашей компетенции, но у меня есть идея. Задумчиво произнесла Марина, чье сердце разрывалось при виде такой искренней любви. «Мы с вами заключим некий договор, в котором вы обязуетесь отойти в мир иной секунда в секунду с вашей любимой». «О, это будет прекрасно!» – глаза деда заблестели от радости. «Вот, подпишите здесь и здесь, а еще инициалы», – указала Марина на нужную графу. А ты уверена, что мы правильно поступаем? Спросил Валентин. Это же нарушение судьбы. Я не думаю, что сроки сильно сдвинутся. Посмотри на него, он же старик. Супруга наверняка такая же. Ну сколько она продержится? Год? Три? В этот момент дверь распахнулась, и в палату вбежала молодая девушка с ярко выраженной симпатией к силикону. Минуя Марину, она бросилась к кровати старика. – Какая молодец внучка, так сильно переживает за деда, что целует его в засос, – умилялась Марина. – Знаешь, а мне кажется, что ты со своим договором немножко погорячилась, – наблюдая за тем, как дед лапает молодую девицу, сказал Валентин. – Откуда я могла знать? Ну, – Хотя, конечно, теперь понятно, почему он так сильно стремится жить, – оправдывалась протеже смерти, глядя на то, как дед щиплет за зад молодую особу. Алло, ты тут? Алло! Зазвучал в голове у Марины голос смерти. Да-да, я здесь. Куда подойти? Кого я должна умертвить? Могу, да. Марина общалась со своим боссом и не замечала, как на нее таращатся все в палате. Поняв, что привлекает внимание, она вышла в коридор. Ах, предупредить? Э -э да, могу. Скидывайте адрес. Закончила разговор Марина. Ну и что? «Куда теперь?» – поинтересовался Валентин. «Тут одна прорицательница выдает людям конфиденциальную информацию о датах смерти. Надо наведаться и вынести предупреждение». Прорицательница торговала всякой магической утварью, способной, по ее словам, «взывать к древним духам и паранормальным силам». Судя по этикеткам на товаре, вся магия была сосредоточена и произведена в Китае. Сам магазин назывался Тайная обитель Мадам Шушу. «Я что-то не пойму, это рэкет?» Возрилась прорицательница на Марину, когда та явилась к ней и заявила, что с предсказаниями пора завязывать. «Это предупреждение от высших сил!» С серьезным лицом, которое ей отнюдь не свойственно, заявила Марина для убедительности, скинув на пол магический стеклянный шар, который тут же разбился. Устроили тут ведьмин притон. – Вы что себе позволяете? – вскочила со стула мадам Шушу. – А нечего. Всякой черной магии тут безобразничать. Подобные вещи естественны. – Вообще-то это плафон. Я лампочку меняла. – Пробормотала Марина, взглянув на потолок, где на люстре торчал пустой патрон. – Прошу прощения. – Что вам от меня надо? Я плачу аренду, налоги, пенсионные, страховые взносы. Колдовство и черная магия по сравнению со всем этим просто невинная утеха. Она права, — согласился Валентин. Может, и права, но у нас задание. А с кем это вы говорите? Подозрительно посмотрела Шушу на Марину. А, это мой парень, Валентин. Он этот, как его, полтергейст. Встречаетесь с призраком? Совершенно спокойно спросила прорицательница. Ну да, а что такого? Я современная женщина, и я выше предрассудков, обиженно надула губы Марина. И вы мне еще что-то говорите о противоестественных вещах, закатила глаза мадам Шушу, а потом задумчиво перетасовала колоду карт. Хотите узнать немножечко больше о мире, о жизни, о будущем? Загадочно улыбнулась ведьма. Не смешите! Вы не знаете и половины того, что знаю я. Дело в том, что я видела Все! Мы вообще-то работаем на саму смерть! Скрестив руки на груди, кичливо фыркнула Марина. Очень интересно! подыграла мадам Шушу незваной гости. А судьбу свою знаете? Хотите скажу, что вас ждет дальше? в отношении с вашим призраком! – Ну, хорошо, говорите, – сделав вид, что переступает через себя, ответила Марина и уселась за стол. – А потом мы вашу лавочку прикроем! Ведьма перетасовала карты Таро, совсем как заправский крупье, и дала Марине снять колоду. Затем она начала делать раскладку, но остановилась, выложив пару карт. – Что, <с> очко выпало? – Потронивала Марина глядя на изумленное лицо колдуньи. У вас нет судьбы, отрешенно сказала та. В каком-то смысле переменилась в лице Марина. А разве так бывает? Сама не понимаю, но у вас тут пусто. Вот, смотрите, показала прорицательница абсолютно белые карты. Я в подкидного не сильна, вы мне нормально объясните, занервничала Марина. На вас, у Вселенной. «Никаких планов, никакой высшей цели, вы... Пустое место!» – продолжала прорицательница выкладывать белые карты на стол. – Да что ты ее слушаешь? Я вообще во всю эту фигню паранормальную не верю! – заявил призрак Валентин. – Дайте вашу руку. Взгляну на линии! – продолжала напускать тревогу на Марину мадам Шушу. – Ну да, сами посмотрите! У вас не линия жизни, а какой-то штрих-пунктир, а на другой руке она вообще похожа на параболу. — А что это значит? — прикрыла рот рукой Марина. — Что ты? Ха! Алгебраическое выражение! А — снова включил свой сарказм Валентин. — У вашего парня очень плохая аура. Я его снобизм всеми фибрами души чувствую, — прошипела злобно мадам Шушу и открыла пошире окно. — Для вас нет места ни в этом мире, ни в том. – заключила колдунья. – И что мне делать? – еле сдерживая слезы, спросила ученица смерти. – Для начала заплатить за сеанс. Терминала нет, но можно переводом. Словно контуженная Марина достала кошелек и отсчитала нужную сумму. – Так, а теперь к сути. Судьбу люди получают при рождении. – Так. – Вы свою не получили. – Поняла. – Не перебивайте. – Хорошо. Причин может быть несколько, вплоть до замысла Всевышнего. Но после пяти минут общения с вами я поняла, что у моего попугая шансов больше на такой вариант. Думаю, когда раздавали судьбу, про вас просто забыли. – Про меня? Забыли? – не веря своим ушам, переспросила Марина. – Точно вам скажет ваше начальство или кто-то еще, но не я. Я работаю с теми, у кого судьба есть. «Я даже дату вашей смерти не вижу!» «Я, кстати, тоже!» – подтвердил Валентин, листая тетрадь смерти, которую они вместе с Мариной стащили у своей начальницы. Забыв, зачем пришла, Марина вышла прочь из обители мадам Шушу и пошла, куда глаза глядят, пока ее не догнал Валентин и не напомнил о том, что у них есть работа. «Хорошо!» – безразлично кивнула девушка. И они поспешили на новый заказ.